Глава 31. Женская война. На следующий день на заре, покинув Волков из Галаций, сошёл с горы приведений и вступил в ворота Краля. У порога моей хижины он видел Наду Лилию и поклонился ей, так как они узнали друг друга. Потом он отправился к месту общих собраний и подошёл ко мне. Итак, над народом Секиры Засияла звезда смерти, Мо-По, — сказал он. Не ради ли ее появления моя серая стая так страшно выла прошлую ночь? Я знаю только, что на меня первого пал свет звезды сегодня, и я обречен на смерть. Она так прекрасна, что может служить причиной многих смертей, Мо-По. Он засмеялся и пошел дальше, размахивая палицей. Его слова, хотя и глупые, смутили меня. Я помнил, что там, где красота нады пленяла людей, эти люди всегда становились жертвами смерти. Я пошёл к Наде, чтобы отвезти её на место собрания. Там было уже много народу, был день ежемесячного совета вождей. Все женщины кралей с зенитой во главе также находились там. Между ними уже распространился слух, что девушка, из-за которой убийцы ходил в пещеры Галакацев, явилась в краль народа Сикиры, и все глаза устремились на неё. Шёпот одобрения раздался из уст мужчин, а из уст женщин завистливые замечания. Только Зенита Молчала и смотрела на Наду из-под нахмуренных бровей. Одной рукой она держала маленькую дочь Умслопогаса, своего ребенка, а другой играла бусами, надетыми на шею. Лилия прошла, улыбаясь и приветствуя Умслопогаса кивком. Он повернулся к своим вождям и продолжал. «Вот та, которую мы ходили добывать для Дингана в пещеры Галлокациев». Вся правда теперь известна тот, кто рассказал её царю, более не повторит своего предательства она просила меня спасти её от Дингана, что я и исполнил всё бы сошло благополучно, не будь среди нас изменника, с которым я расчитался посмотрите на неё, друзья мои, и скажите «Не хорошо ли я сделал, что сохранил Лилию, подобной которой нет во всем свете, чтобы стать радостью племени Секиры и женой моей?» Все вожди отвечали сразу, «Ты поступил хорошо, убийца! Чары, нады уже действовали на них, и они готовы были любить ее, как любили ее другие раньше их». Только Галаций Волк покачал головой, но не сказал ничего, слова были бессильны против судьбы. Зенита старшая жена ум Слапогоса, зная, чей он сын, знала также, что надо ему не сестра. Но когда она услыхала, что он намерен взять Лилию себе в жёны, она повернулась к нему и спросила: "Как это возможно, господин?" "Что за вопрос?" Зенита — отвечал он. — Не имею ли я права взять новую жену, если пожелаю? — Без сомнения, господин, — возразила она, — но нельзя жениться на своих сестрах. А я слыхала, что ты спас эту Наду от Дингана, потому что она твоя сестра, и тем навлек гнев Дингана на народ Секиры, гнев, который уничтожит наше племя. Я сам так думал, Зенит отвечал он, но теперь узнала истину. Надо действительно дочь Мопо, но он не отец мой, хотя его называли так. Мать надо не была моей матерью. Вот вся правда, советники. Зенита взглянула на меня и прошептала: "О, старый глупец, недаром я ждала зла от тебя. Я слыхал её слова, но не обратил на них внимания, а она снова заговорила с умслопогосом. Всё это таинственно булалио. Не пожелаешь ли ты сообщить нам, кто твой отец? У меня нет отца, ответил он, начиная раздражаться. Небо над нами было моим отцом. Я рождён из крови огня, а Лилия рождена красавицей, чтобы стать моей подругой. А теперь женщина, молчи. Он подумал немного и прибавил: "Впрочем, если хочешь знать, отцом моим был Индобазимби Калдун, сын Арпия". Это заявление Умслопогас сделал на всякий случай, так как отказавшись от меня, ему надо было объявить имя своего отца, а назвать умершего чёрного он не смел. Последствия в стране подхватили это заявление и утверждали, что умслапога сын Индабазимбе, давно покинувшего наши края. Он от этого и не отказывался. Ему не хотелось, чтобы узнали, что он сын Чеки. Он более не желал стать царём и опасался навлечь на себя гнев Панды. Нада встала и поднесла умслопогосу цветок, который она держала в руках вместо приданого. Она была бедна и не могла принести ничего больше. Он взял цветок. Ему было неловко держать его. Он привык носить топор, а не цветы. На этом разговор прекратился. В этот же день по древнему обычаю владетель секиры должен был вызвать всех желающих на бой. Победитель становился обладателем секиры и начальником народа. Поэтому, когда разговор с Надой прекратился, Умслопогос встал и произнёс свой вызов, не ожидая, что кто-нибудь откликнется на него. Прошло много лет с тех пор, как никто не осмеливался выступить против его страшной силы но теперь выступили вперёд три человека два из них были вожди которых умс лапогас искренно любил весь народ и он с удивлением взглянули на них что это значит Тихо спросил он того из людей, который стоял ближе к нему и хотел вступить с ним в бой. Вместо ответа тот указал на лилию, стоящую тут же. Умслабого госпонял, что благодаря чарам красоты Нады, у всех мужчин является желание завладеть ею. Тот же, кто завоюет Сикиру, возьмёт также и девушку. Умслапогосу предстояло бороться с сотнями многочисленными соперниками. Борьба была неизбежна. О битве мало скажу тебе, отец мой. Умслапогос убил одного вождя, затем другого, после чего третий в страхе не вышел против него. С этого дня Умслапогос взял наду Лилию себе в жёны. И на время наступили мир и тишина. А легко догадаться, отец мой, что Зените и другим женщинам всё это не нравилось. Они переждали некоторое время, думая, что ум слабогос изменится. Потом стали роптать, жаловаться не только своему мужу, но и посторонним. Благодаря этому город разделился на две партии: сторонников Зениты и сторонников Нады. Партия Зенита состояла из женщин и из тех мужчин, которые любили и боялись своих жён. Но партия Нады была гораздо многочисленнее, и вся состояла из мужчин с умслопогосом во главе. Это разделение было причиной недоразумений среди народа и постоянных ссор в хижинах. Ни лили, ни умслопогос не обращали внимания на происходящее кругом, да и вообще на всё окружающее их. Так сильно были они поглощены и довольны своей обоюдной любовью. Однажды Зенита сказала собравшимся на поле женщинам: "Лилия смеётся над нами, сёстры. Выслушайте мой совет. Надо устроить на Новолуние женский праздник в отдалённом отсюда и скрытом месте". Все женщины и дети отправятся туда за исключением Нады, которая не расстанется со своим возлюбленным. Если же найдётся человек, горячо любимый женщиной, может быть, сёстры мои тому человеку лучше будет отправиться путешествовать во время новолуния. Могут произойти великие несчастья в городе племени Сикиры, пока мы будем пировать на нашем празднике. А что же может случиться, сестра? спросила одна из женщин. — Ну, откуда мне знать? — отвечала она. — Я знаю только, что мы хотим освободиться от нады и таким образом отомстить человеку, который презрел нашу любовь, и тем, которые бегают за красотой нады. — Поэтому помолчим о наших планах и приготовимся к нашему празднику. Скорее Зенита попросила у Умсла Погоса разрешения устроить женский праздник далеко от их кралей, и он с радостью согласился. Сильнее всего ему хотелось отделаться хоть на время от Зениты и её сердитых взоров. Он и не подозревал о заговоре. Он только объявил ей, что надо не пойдёт на праздник, и одновременно обе женщины Зенита и надо отвечали, что их желание исключительно исполнить его волю, что в этом случае и было правдой.